Юбилей. Юбилей это издевательство. Чехов. Не пожелаю никому такого юбилея. Н. А. Римский-Корсаков. Летопись. Глава 1. Литература жизнь, но жизнь не литература. Да, но в то же время и именно потому жизнь умеет создавать такую мелодраматическую литературщину что в повести или романе никто не поверил бы плохой придумке и неудачному домыслу столь вязче изломившегося автора. Поэтому часто, боясь литературы, умудренные авторы ограничиваются лишь оттенками, сознательно или бессознательно утончая жизнь. Писатель должен дедавать только оттенки, ибо все прочая литература. А вот сама жизнь – Она поступает не по-декаденски. Она не боится самых нарочитых и грубых литературных эффектов. Она вместо оттенков преподносит изумленным зрителям такой необузданный тяб даляб что Люба дорого смотреть, а тем паче самому переживать. Все это думалось мне в связи с устроенным жизнью празднованием моего житейского и литературного юбилея в 1933 году. И рассказ об этом праздновании будет очень удачным, ибо продиктованным жизнью, самой введением, к тем житейским и литературным воспоминаниям, которые я все еще собираюсь написать. В очаровательной книге «Жизнь Бенвенута Челлини», им самим написанная, есть такое всегда восхищавшее меня место. Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, Должны бы, если они правдивы и честны, своей собственной рукой описать свою жизнь. Но не следует начинать Столь благого предприятия прежде, Нежели минет 40 лет. Вспоминаю о кое-каких благих отрадах И кое-каких неописуемых бедствиях, Каковые, когда я оборачиваюсь назад, Ужасают меня удивлением, Что я достиг до этого возраста 55 лет, С каковым столь счастлива, я благодаря милости Божией иду вперед. Так вот, ни единожды после революции, когда мне как раз минуло сорок лет, не следует начинать столь благого предприятия прежде, садился я писать воспоминания. Однако, подобно одному чеховскому герою, никак не мог пойти дальше первой фразы «Я родился в...». И не потому не мог пойти дальше, каюсь, что меня останавливала мысль, А кому это интересно? Когда и где именно ты родился? И не потому то же, что не сделал в жизни ничего доблестного или похожего на доблесть. Кто из нас посмеет назвать свою жизнь доблестной, довольной того, что если она была просто честной, а если к тому же она была еще и интересной, то такому человеку и перо в руки. А у кого же могла быть неинтересная жизнь в нашу водоворотную эпоху? Нет. «Смело садись, бери перо и пиши. Я родился в...» Однако не писалось. И житейская суета-сует мешала, и не было какого-то последнего толчка, властно усаживающего за письменный стол. «Вот уже минуло мне и пятьдесят лет, пора бы оглянуться назад. Вот пришел и 1933 год, когда, еще раз говоря словами Челини, я достиг до этого возраста 55 лет». Год для меня вдвойне знаменательный, год двойного моего юбилея, литературного и житейского. Литературного, потому что ровно 30 лет назад, в январе-феврале 1903 года, написал я первые строки первой моей книги. Житейского, потому что ровно 30 лет назад, 20 января, а по новому стилю 2 февраля 1903 года, была наша СВН-свадьба». Вот мы и собирались праздновать 2 февраля 1933 года наш 30-летний двойной юбилей. Но как же быстро прошли эти 30 лет. Вот осенью 1906 года выходит первая моя книга, и я вхожу в литературу. Так как в ней проходит вся следующая жизнь, то не здесь вспоминать об этом, хотя и есть о чем вспомнить». Блестящий период расцвета русской литературы и искусства начала XX века прошел перед глазами. С лучшими его представителями и выразителями судьба дала мне возможность стать в близкие и дружеские отношения. Семья, дети, друзья, литература, искусство, общественная деятельность, победа и поражение, жизнь полная борьбы».